А я, папа, прошу тебя, не говори, Белли, сколько всего мне пришлось вытерпеть. Пользы от этого будет мало, а она, пожалуй, начнет корить себя. Душенька, она должна знать все. Нет, Джордж, предадим этот забвению. Это уже излишнее благородство, милое. Благородство никогда не бывает излишним, мой милый Джордж. И еще, папа, прошу тебя вот о чем – «Постарайся не говорить Белле о моей помолвке с Джорджем, как бы это ни напомнило ей, что она загубила себя. И, надеюсь, папа, ты не станешь так же говорить в присутствии Беллы о видах Джорджа на будущее. Не то она подумает, что мы попрекаем ее их бедностью». Нет, я никогда, никогда не забуду, кто из нас младшая сестра. И никогда, никогда не позволю себе подчеркивать разницу между нами, чтобы не ущемлять ее самолюбие. Она ангел. Мистер Уилфер, она ангел. Нет, милый Джордж, я только человек. Миссис Уилфер со своей стороны еще больше подчеркнула драматичность момента, устремив на мужа глаза, похожие на два черных вопросительных знака, сурово осведомляющиеся. Заглянул ли ты себе в душу? Чиста ли твоя совесть? Можешь ли ты сказать, положа руку на сердце, что достоин такой исторической дочери? О том, стоишь ли ты такой жены, я уже не спрашиваю, что говорить обо мне. Но способен ли ты прочувствовать и оценить высокий смысл семейной сцены, при которой тебе случилось присутствовать? Этот безмолвный допрос привел Реджинальда Уилфера в сильнейшее замешательство. Тем более, что он все еще находился под некоторым воздействием винных паров. Да к тому же волновался, как бы не выдать неосторожным словом своего преступного соучастия в свадьбе дочери. Но поскольку семейная сцена близилась к концу, и к концу более или менее благополучному, переволновавшийся Херувим погрузился в спасительную дремоту, чем крайне возмутил свою супругу. «Неужели мысли о вашей дочери Белли не мешают вам спать?» Да как вот будто не мешает, друг мой. Тогда бы я посоветовала вам пощадить мои чувства и удалиться в спальню. Благодарю тебя, друг мой. Пожалуй, ты права. Лучшего места для меня сейчас не придумаешь.